Глава двадцатая из дневника Волхозурова 16 мая. Переночевали на новом месте. Тут потрясающе красиво, как в сказке. Но еще красивее мы сюда добирались. Перед выездом из дивизии наш БТР определили где-то ближе к середине колонны, а весь приданный нам десант состоял из наших пацанов. Проехали наш блокпост и помахали ручками ментам. Первый раз я увидел вблизи дома Герзель-Кутана, ведь раньше за речку мы никогда не ездили. Часть дороги проехали на расслабоне. Колонна растянулась так, что мы потеряли из виду не только впереди идущую технику, ну и то, что двигалось за нами. А когда стали раздаваться звуки выстрелов, я начал немного нервничать. Хотя, нет, стало совсем стрёмно и в большей части потому, что из-за лесопосадки нельзя было определить, где именно и в каком направлении велась стрельба. Было похоже на то, что палили сопровождающих нас вертолётов. напрягся не только я, но и все бойцы десанта. Шуточки и прибауточки заметно поубавились.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 Зовется Алхазурова. Название я узнал, когда нас в этом селе на постой определили. Также сюда, на нашего окраину на села, приехал один из двух танков, прикомандированных к нашему батальону. Командование рота разместилось в пустом, недостроенном саванном доме, а приказали копать окопы вдоль улицы с видом на зеленку. Капанер же для БТРа нужно было рыть посередине позиций,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 На этой же улице около частных домов я приметил два трактора. Один поодаль огромный и на гусеницах, кажется, кировец, а второй поменьше с бульдозерной лопатой, похожий на ДТ-75. Он стоял как раз напротив того места, где нам сказали вырыть капонир. Делать было нечего, и я пошел на поклон к местному бульдозеристу, который согласился помочь российской армии за ведро солярки.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 другого большого трактора, который все это время не попадал в мое поле зрения, так как обзор закрывал наш БТР. «А где этот кировец?» – спросил его пескаря выйдя из-за нашего БТРа. «Что-то я не видел, чтобы он уезжал куда-то». и вправду», – удивился пескарь – «нема трактора». Со всех сторон к месту происшествия стали набегать местные жители и наши военные. Пошли посмотреть и мы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 Первая и ближняя к нам огневая точка – это гС потом ПК, немного дальше – ПГ-7, ну а напоследок – СВД. Эстафету ночной стрельбы также переняли первая и вторая я рота. Их расположили на гребнях перед склонами гор с другого края. В низине между нами и 2-я речка, наверху вверху – улица с домами. Прямого сообщения между нами вроде как нет. Нужно далеко объезжать, спускаясь то вниз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 Только как поразить этот зловредный объект. Сегодня ночью БТР мы не заводили, теперь зеленку всю ночь освещают только танкисты. Прожектор есть только у них и к нам вопросов нет. Счет 6967 27 мая. Сегодня ночью БТР мы уже не заводили, теперь зеленку всю ночь освещают танкисты. Прожекторы есть только у них, а к нам вопросов нет. Счет 67-69. 27 мая. Утром, когда, наслаждаясь свежим воздухом, я принимал солнечные ванны на броне, в БТРу подошел командир 3 роты капитан Карпухин. С ним я был знаком еще стула, он тогда у меня был ротным. Мужик вредный, но справедливый, поэтому мне удалось с ним поладить. «Пошли на экскурсию!» Загадочно улыбаясь, предложил мне капитан. «Покажу тебе кое-чего». «Что-то случилось?» – опешил я от такого поворота. Был необычным, чтобы капитан чуть ли не по-дружески звал на какую-то там экскурсию. Тут явно был какой-то подвох. «Давай, слезай!» – наставил на своем Карпухин. «Пошли, посмотришь на своих коллег!» В полном недоумении я подчинился, слез БТР и пошел вслед за капитаном. Я никак не мог понять, каких коллег он имел в виду.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 За забором около БТРа соорудили небольшой очаг, раздобыли чугунный котелок и чайник. Готовим себе сами. А тут еще этих Белов передал нам всякие вкусностей и мы теперь в двойном шоколаде. Гоша еще не пришел к себя По-прежнему мочит и не разговаривает. Счет 87-83. Пока выигрываю 7 июня. Вчера утром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 пока веселая троица опускает паровозы мы пьем чай и все это происходит под шикарную музыку группы кренбер из 94 так на кассете написано которую приволок откуда-то донимов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 что он ответит учителю географии, когда его спросят про село Гойское. После армии он хочет вернуться в свою путягу, где почему-то не доучился один год. «А покажите-ка нам на карте Гойское», прогнусавил Копен, пародируя учительницу. «А я такой, нет уже такого села, Мария Ивановна, там пустое место и я сам лично это проверил, не лечите меня, ясно?» Такая ситуация.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 пачках и металлические бензиновые зажигалки. Как всегда, расчет был такой: одна коробка один боец. Но командование, уже по сложившейся традиции, распределило подарки не по количеству, а по целесообразности. В итоге, если смотреть на сухие цифры, в порядке распределения ничего не изменилось, так как на выходе получили в среднем одну коробку на одного человека. А по факту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 «Смотрите, вон там в углу красные глаза на нас смотрят!» «Хомяк!» Тут же нашелся, что ответить Копен. «Будь осторожен, он кусается!» «Кусается!» Переспросил Гоша, кинул на Копена удивленный взгляд, а потом, поджав ноги, снова уставился на воображаемого хомяка. «Я, Пискарь и Данила ржали так, что чуть не надрывали животы!» Стало понятно, что у Гоши начались галлюцинации, Скорее всего, он снова наглотался каких-то семян или таблеток, и только сейчас его стало окончательно накрывать. Один только Копен не улыбался и имел серьезное выражение лица. «Мы обычно в него носками кидаемся», – с невозмутимым видом сказал наш наводчик, продолжая разводить обдолбанного танкиста. «Брось в него носок, а то укусит». «Укусит?» – уточнил Гоша, а потом, сняв свой носок, швырнул его в угол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 а потом вздохнет и некоторое время смотрит на нас грустными глазами. Потом Данилов посоветовал ему позвать кухонный наряд. «Ты наряд позови, он всегда на блюке открывает», выдал на полном серьезе повар, и Гоша, прислушиваясь к совету, немедленно закричал. «Наряд! Наряд нас сюда бегом!» Гоша, будучи контрактником, со срочниками не живет, а обитает в саванном доме вместе с офицерами. Рядом с родной кухней. А кухонный наряд у них там, как прислуга. Что-то вроде ваня Денщиков. Если нужно что-нибудь принести, унести или почесать спину, то для этого всегда зовут кухонный наряд. Но в этот раз наряд не пришел. Потом уже пескарь посоветовал Гоше долбануть по люку макушкой. И танкист, не задумываясь, исполнил эту рекомендацию. Но люк не открылся. Даже после нескольких мощных ударов головы. Поняв, что с этими шутками пора заканчивать, я сказал. Хорош прикалываться на человеком. Пусть идёт уже, а то засцит нам тут всё. Гошу выпустили наружу, и он ещё минут десять ходил вокруг БТРа, бормоча себе что-то под нос. Вечер удался на славу, посмеялись от души. Спасибо тебе, танкист. Счёт 101-101. Ничья.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 то, скорее всего, мы бы в БТВ не сидели. Утром я узнал, что один прилет все же достиг своей цели. Погиб Алёхин – добродушный немного ерудиевый боец из третьей роты. Он часто у Данилова наряде по кухне зависал.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 ближе к вечеру мы уже вовсю рассекали на бтре по окрестным улицам у нас все получилось а еще в одном из домов что недалеко от водозаборника искари выменил на солярку и машинное масло пару пачек дрожжей счет 10705 я снова выигрываем 25 июня по ночам снова устраивают пальбу со всех видов нашего вооружения. Кто-то обстрелял БТР, причем стреляли откуда-то сзади, то есть со стороны улицы. Приснился странный сон о том, как мы с пескарем оказались не то на какой-то свалке, не то в каком-то цеху, и вокруг нас были груды металлолома, разбитой техники и всякого железного хлама. Через некоторое время лёня порывшись немного в железках, собрал ручной пулемет.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 И вот я шепчу Пискарю, «Несцы, у меня есть пистолет, одного я завалю, а второго как-нибудь ногами затопчем». Но когда я полез в карман за пистолетом, один из наших вертухаев просек этот момент и поймал меня за руку. Это было самое гадкое чувство в моей жизни. Провал полнейший. Я проснулся в холодном поту.